Глава 17. Хакер. Орбита Азакара, корабль Trident Node 12. Эон Арс. Капитан, энергетические установки заряжены до предела от энергии, поглощаемой щитами. Перевести щиты в режим траты энергии. Повернуть корабль еще на 3 градуса к первой оси относительно текущих координат. Передал приказ Вану, а он повторил мои слова команде. Корабль качнула, поверхность пола слегка наклонилась, заставляя многих стоящих осесть на пол для удержания равновесия. Но, судя по картинке на капитанском мостике, Trendnote 3 перестал попадать по нашим счетам, точнее, мазал два раза из трех. Так что там с переговорами? уточнила Юнис, шепча на ухо Никаусу, цепляясь за капитанское кресло, чтобы не упасть. Создать открытый канал связи, запросить переговоры приказал я вылезая из регенератора. Состояние было шикарное. Заживление прошло быстрее обычного благодаря оказанной первой помощи моей Чейс. Надо будет отблагодарить. Подойдя к капитанскому креслу, я потянул на себя Юнис и слегка поцеловав губы. Краем зрения заметил дестабилизацию энергопоказателей. Поэтому потянул ее вниз на пол, приседая. В следующее мгновение корабль качнуло. Капитан Они сосредоточили залпы на жилых отсеках. Увеличить защиту? спросил помощник капитана, сидевший за пультом управления энергосистемой. Ничего не менять. Это блеф. Они хотят, чтобы мы усилились в той зоне, чтобы создать дисбаланс наших варп-ядер. Ван взял на себя смелость уточнить. Командор, щиты протянут в таком режиме не более пяти минут. Знаю, только и ответил я, закрывая глаза и прислоняясь спиной к оборотной стороне капитанского кресла. Настала гробовая тишина, затянувшаяся на несколько секунд. Потом, приняв решение в первую очередь спасать персонал, открыл глаза и быстро поднявшись, скомандовал: Принимая управление кораблём Trendnode 12 на себя. Подготовить два отряда штурмовиков в первый транспортный, остальных в спасательные капсулы не отстыковывать, ждать команды". Заметив недоумение на лицах людей, прикрикнул: "Выполнять". Есть отдал честь Николас Ван, и все поспешили исполнить приказ командора Эона Арса. А почему мы не переместимся на Азакар? Вкратцево спросила Юнис, дождавшись, когда команда нас покинет. И там нас всех радушно примут, сказал, задавая гравитационные параметры на пульте управления. Ты почему еще здесь? опомнившись, уточнил моей упертой женщины. Я никуда без тебя не пойду. Прикрикнула она и в который раз присела на пол, так как корабль опять качнула. Кварк только и вырвалась у меня в связи со всей этой ситуацией. Ситуация патовая. Рисковать собой ладно, но Юнис точно не буду. Поэтому стал придумывать варианты. А что если использовать новую технологию ориуза? Обдумав варианты, понял, что сработает, поэтому не удержался от комментария. Что ж, сыграем по-крупному. Садись на место первого помощника. Будешь диктовать показатели. Это куда? растерянно спросила она. Вон тот пульт. Давай, мне уже нужна информация. А что ты собираешься делать? Вот любит она задавать кучу вопросов. Рекурсию, Скупо ответил, так как уже был занят делом. Вносил новые параметры в программу распределения энергии от варп ядра После нескольких секунд упорной работы решил все таки расшифровать свой ответ. Запущу рекурсивное обновление питания щитов. Если все получится, то мы сможем стоять под их обстрелом хоть целую вечность, пока у них энергия не кончится. Давай показатели отсеки 19 и 21, Уровень энергощитов. Э, взглянув на картинку, протянула Юнис. Через несколько секунд, найдя нужное, ответила: 25%. Быстро учится, однако. И я не удержался от похвалы. Отлично. Времени в обрез. Потому продолжил заниматься внесением корректив на источники питания в управленческой консоли. Зацикливая поглощение лазерного излучения на моментальную его трату, минуя ядро, добавил строчки необходимых команд. А сейчас уточнил, дожидаясь результата. 24%, разочарованно произнесла Юнис, обернувшись обратно к своему монитору. Хм. А, точно. Открыл еще пять запасных модулей, в которых остался старый код. Защита от взлома действовала по принципу голосования и замещала вредоносный код автоматически. Внес тут же коррективы. Не дождавшись ответа Чейс, вывел показатели к себе на экран. 35% в остальных на прежнем уровне. Хреново. Дестабилизация и разрыв поля начнется на 40%. Получилось крикнула девушка, не осознавая серьезность всей ситуации. Сколько? Уже 37%. От счастья она чуть ли не подпрыгивала на стуле. Решил ее не расстраивать, лишь добавил: "Слишком быстро заряжаемся". Так, ладно, Дойдет до 50%, кричи. Стабилизирую скорость на нулевой уровень эффективности. А сам принялся править код и перенаправлять питание на другие отсеки, уравнивая значение. Тут еще и залпы в разные части корабля. А парень-то не промах. Перетянуть бы его к себе, как разберемся с канцлером. Вдруг пойдет. Ван исполнил обе части моего поручения и отчитался в канал связи на весь капитанский мостик. Командор, штурмовики на месте, люди в капсулах. Ждать команды. Коротко ответил я и тут же отключился, опять сконцентрировавшись на управленческих модулях. «Пятьдесят 50% отчиталась Юнис, следя за уровнем энергопитания. Посмотрел на показатели. Действительно, усредненное значение на всех отсеках выстроилось от 48 до 51%. Ранее разброс был минимум на 10%. А теперь, самое главное. Размяв костяшки пальцев, включил надстройку, выводящую скорость заряда от потребления счетов на нулевую эффективность. Готово. Получив пару залпов от Trendnouta 3 и проследив за процентами, понял, что действительно работает. Поэтому решил выпустить людей из спасательных капсул. Подключился к внутреннему каналу связи и отдал приказ: "Ван, возвращай людей на места и в управление. Я пойду со штурмовиками". Но начал было тут, нарушив субординацию. "Капитан Николаус Ван, кто ваш командор?" Официальным тоном уточнил своего подчиненного. На что пришел короткий ответ. Вы. Вот и хорошо. Выполнять, приказал, следом отключившись и поднимаясь с кресла. Уже на выходе из капитанского отсека меня догнала Юнис, крича на весь коридор. Гран вышел на связь. Я развернулся и пулей понесся обратно. Моя честь не отставала. Как? Семигс, очки с вертнетом! Они вышли в открытый канал связи. Попав наконец в капитанскую рубку, увидел выведенную на центральный экран гала монитора рожу недовольного снайпера. Слышь, Эон, на кого ты нас тут оставил? С ходу наехал друг. Виноват, раскаиваюсь. Что по обстановке? Все заперты в отсеках? Вредитель, тот, который от канцлера, заперся в твоей комнате. Ломает тверд модуль походу. А ты откуда знаешь? Недоуменно уточнил Тиди. Скажи, с программами и модулями управления он никогда не дружил. Так Сэм это. Он у нас шаристый малый, выпустил техников, сейчас он канал связи открыл. Отойди в сторону. Вы сейчас во втором транспортном? Что с транспондерами? Заблочены. В наш разговор вклинился кто-то третий, добавляя к передаваемой картинке только голос. Что ж, здравствуй, сказал я, проблеме номер один из короткого списка проверяя виртуальный буфер на входящий трафик. Все в норме. Ха, не пускаешь к себе. Молодец. Похвалился тот, судя по звукам, нещадно мучая модуль управления. Стучал по голокартинке, де-факто по столу пальцами, оттуда и мозоли. «Все понятно, старая школа. Что будешь дальше делать? Спросил машинально, а сам, пользуясь моментом, обшарил все системы корабля в поисках вируса. И ведь нашел же. В первом транспортном находится источник вредоносного кода. Системы первого и второго залов специально отключил от общей проверки, чтобы не записывалось в журнал ничего такого. Вдруг контрабанду захочу пронести, например. Теперь вот сам же и попался. Скажи, сколько ты даже за своих людей? Тоже машинально задал вопрос хакер, продолжая стучать ногтями. Просто отвлекает. Много и даже больше, чем ты попросишь, не моргнув глазом, ответил чистую правду, между прочим. Гран, ты меня слышишь? Да. Не, а. Так не пойдет». Подожди. Остановил его попытки разорвать связь, насильно отправляя пакеты трафика следом. И заинтересовался тот, вернув картинку с Граном. Сколько ты стоишь? Мне нужны такие специалисты, как ты. Назови свою цену. Ты что, сдурел? Не понимаешь, что а то Казень никуда не деться?» Панически уточнил он, перестав работать с голокнопками, потому как стучание на заднем фоне прекратилось. Нервничает. Я скажу только одно слово, а ты уж решай: с нами ты или дальше, как есть. Валяй, Андромеда. А семью мою заберешь?» – Нервно уточнил хакер. А где они? В тюрьме. Пошли по статье соучастия с Альмами. Так вот, откуда у канцлера такие смыщлённые личности? А то среди оказышников давно таких не встречал. А что нам стоит разнести в пух и прах пару тюрем перед отлётом? Правильно? Пару лазерных установок. Мелочи жизни. Появившаяся картинка на гала мониторе высветила этого мужчину, способности которого я сильно недооценил. Одни только его попытки сломать мои щиты гениальны и просты по своей сути. И судя по выражению лица спецца, он уже наш. Поэтому предложил, как всегда, в своей манере. Все равно, что приказ отдал. Я пойду один, без штурмовиков, и ты мне расскажешь, где сидит твоя родня. А сокозы что? Гений щурился, еще не до конца доверяя моим словам. Ничего, отчитаемся о выполнении задания. Я отправлю запрос на подтверждение оплаты по выполнению заказа через корабль наемников, который стоит на Сангасе. Но там же нужен костный мозг. А что? У меня десяток генных лабораторий. Есть пара замороженных на всякий случай клеток, в том числе и этих. Как я завидую твоим подчиненным! А то я сам им иногда завидую. Но это лирика. Открывай первый транспортный. Мне светиться нельзя в других транспондерах, и убери ты этот противный код, Тебя никто не тронет. Гран, ты слышал? спросил я у монитора, рассчитывая на положительный ответ. Тиди в своей манере выслушал наш разговор и вынес следующее: скоро будет веселуха. Поэтому решил воспользоваться ситуацией, прибавив: "Знаешь, раз мы уж все равно будем крушить, ломать, есть у меня на примете в доп-списочек одна тюрьма, начальнику которой я до сих пор не пожелал сладких снов". "Ох, уж эти подчиненные!» проворчал я, двигаясь в первый транспортный, переведя связь на свод часы. В эфир же ответил Кидай координаты, навестим перед отлётом. Яху! Последовало довольное замечание друга. Страшные вы, прокомментировал изумлённый хакер. Вместо меня ответил Гран. Ничего, привыкнешь.